Глава тридцать 37. Мы с тобою, дружок, как два косматых мишки, забираемся каждый в свою берлогу и грезим о лете. Забыв про лесской гул и мрачные громады домов, мечтаем о тихих лесах и белых летних ночах. Снаружи колючий ветер и с каждым днём густеет тьма. Иди ко мне, ложись рядом и грейся. Снаружи бродит охотник, вдали подвывает леса. Дай я зароюсь носом в твой тёплый жёсткий мех. Меня пригласила на сачельник мэрта с ненаглядным. Ненаглядного, как уже сказано, зовут Робертом. Мэрта называет его Робертину, Бобби или этот проклятый бабант таракан, в зависимости от того, как она к нему относится в данный момент и какой фортель он выкинул в последний раз. 45-летний Роберт зачесывает свои темные волосы так, чтобы прикрыть плешь, и перед его чарами, похоже, не устоит даже витринный манекен. Более того, Роберт всегда готов испробовать их на мне. Несколько моих сотрудниц, все незамужние, разведенные или матери-одиночки, договорились в складчину снять загородную усадьбу и отпраздновать Рождество там. Я, кстати, тоже радовала за такой вариант, поскольку меня не привлекала перспектива иметь дело с облившимся Глинтвейном Робертино. Я отправилась по магазинам, чтобы купить коллегам и их детям какие-нибудь мелочи на Рождество. Вернулась я, однако, с пакетом подарков для Бэнни. Целый вечер, разбирая покупки, я только под конец сообразила, что на самом деле все они предназначенный ему. Сколько я не уговаривала себя, что запасала подарки для детей и всей честной компании, в голове свербело одно: как бы они понравились Бэни. Тогда я перестала артачиться и позвонила ему спросить, можно ли отпраздновать Рождество у него. Он мгновенно согласился, как мне кажется, удивив этим нас обоих. Я повесила трубку и разревелась, в виде перед собой распахнутую во мрак дверь вагона. На другой день Бэни заехал за мной, и мы, потолкавшись в дому,се неплохо поддержали торговлю. Мерта дала мне свою видавшую виды поваренную книгу для принцесс, и я закупила продукты, чтобы приготовить по рецептам оттуда леденцы из патоки, способ первый, хворост фальшивого гуся из свиных ребер с начинкой и селедку по-русски. У меня было задумано еще несколько блюд, но от них пришлось отказаться, поскольку я не нашла в продуктовом отделе кальцинированной соды, сусла и цельного молока. Бенни жаждал получить студень, но необходимой для него свиной головы опять-таки не обнаружилось. Так что он переключился на поиски ингредиентов для ливерного пудинга, утверждая, что запросто приготовит также душу теленка из легких и сердца. Пока я рыскала по полкам с экзотическими пряностями и соусами, в надежде все таки найти соду, Бенни ненадолго исчез и объявился с пакетом, раскрыть содержимое которого отказался. Затем мы поехали в рябиновую усадьбу. Там мы зажгли на кухне все лампы, обвязали животы и головы полотенцами, раскрыли поваренную книгу для принцесс, подперли ее телевизором и принялись за стряпню. Леденцы из патаки получились у нас запросто. Правда, мы забыли купить для них формочки, но Бенни взялся сделать их из пергамента, согласно описанию в книге. Мы разлили ароматную массу по неказистым творениям его рук и остались очень довольны собой. С хворостом дела пошли хуже. Если тесто слишком долго месить, хворост будет лопаться. Строго сказал Бэнни и поставил таймер на две минуты. С разрезанием на полоски мы кое-как справились, но когда настала пора перекручивать их, вставлять конец в разрез и еще завязывать узлом, тут ничего хорошего не получалось. Подайте мне принцессу, и я в микс кручу её и завяжу каким угодно узлом, ревел Бэнни. Я между тем перешла к сражению с фальшивым гусем и стала жаловаться на отвратительное качество суровых ниток и шпиговальных игл. Говоря честно, мы все больше мухлевали с приготовлением еды, потому что безостановочно накачивались глинтвейном. Кроме того, у нас возник жаркий спор о том, что тут фальшивое. бедные свиные ребра, вовсе не претендовавшие называться гусем, или бедный гусь, опять-таки не претендовавший на упоминание в данном контексте. Я отстаивала право рёбер, Бэнни права гуся. Селедка по-русски получилась очень красивая. Она напоминала ранние работы Ники Де Сенфаль которая подмешивала в гипс краску и получала произведение искусства, расстреливая его из ружья. Затем мне пришлось волочь Бэни наверх и укладывать спать. Как же он надрался. Я, правда, тоже была хороша, чем, вероятно, портила свой имидж образцовой домашней хозяйки. На лестнице Бэни упал и малость поскулил сквозь сон, но опять благополучно задрых. Я рухнула в постель рядом с ним, обведя серьезным пьяным взглядом цветастые обои и даже проникшись в сентиментальной нежность к напоминавшим бальное платье занавесем. Почему бы нам не продолжать в том же духе? Можно ведь жить каждому на своей звезде, оставаясь хорошими друзьями и весело проводя время, когда тебя начинает доставать одиночество. Разве нет?